Он умер в 1295 году, Что я, злодейские, был им обойден, Ему доверясь заточен, как пленник, Потом убит, известно и спокон. Но ни один не ведал современник Про то, как смерть моя была страшна. Внемли и знай, что сделал мой изменник. В отверстии клетки, с той поры она Голодной башней называться стала, И многим в ней неволя суждена. Я новых лун перевидал немало, Когда зловещий сон меня потряс, Грядущего разверши покрывало Он словчими, так снилось мне в тот час, Гнал волка и волчат от их стоянки К холму, что лукку заслонил от нас. Усердных псиц задорил дух приманки, А головными спереди неслись Гваланди и Сисмонди и Ланфранки. Он — Руджери, волк и волчата у Галина с детьми. Псицы-пизанцы Гваланди, Сесмонди и Ланфранки Деятельные сторонники архиепископа Руджери Отцу и детям было не спастись. Охотникам досталась их потреба, И в ребра зубы острые впились. Очнувшись раньше, чем зарделось небо, Я услыхал, как мучимые сном Мои четыре сына просят хлеба. Хотя у Данте все четверо названы сыновьями у Галина, в действительности он был заточен вместе с двумя младшими своими сыновьями — Гардо и Угучольне. И двумя младшими внуками — Нино по прозвищу Бригата и Ансельмуччо — детьми его старшего сына Гвельфо. когда без слез ты слушаешь о том, что этим стоном сердцу возвещалось, ты плакал ли когда-нибудь о чем? Они проснулись, время приближалось, когда тюремщик пищу подает, и мысль у всех недавним сном терзалась, потому что каждому приснился дурной сон. И вдруг я слышу, Забивают вход ужасной башни. Я глядел застылый, на сыновей, Я чувствовал, что вот я каменею, И стонать нет силы. Стонали дети. Ансельмуччо мой спросил, Отец, что ты так смотришь, милый? Но я не плакал, молча, как немой, Провел весь день и ночь, пока денница не вышло с новым солнцем в мир земной. Когда луча, ничтожная частица, проникла в скорбный склеп, и я открыл, каков я сам, взглянув на эти лица, себе я пальцы в муки укусил. Им думалось, что это голод нудит меня кусать, и каждый, встав, спросил «Отец!» Ешь нас, нам это легче будет. Ты дал нам эти жалкие тела, возьми их сам, так справедливость судит. Но я утих, чтоб им не делать зла. В безмолвье день за ним другой промчался. — Зачем, земля, ты нас не пожрала? Настал четвертый. — Гаддо! зашатался и бросился к моим ногам, стеня: отец, да помоги же, и скончался. И я, как ты здесь смотришь на меня, смотрел, как трое пали друг за другом от пятого и до шестого дня. Уже слепой, я щупал их с испугом, два дня звал мёртвых с воплями тоски, Но злей, чем горе, голод был».